Юрий Корчевский. Фельдъегерь. Книга первая. Центурион. Читает Денис Борисов. Глава первая. Авиакатастрофа. Известное дело. Отпуска ждешь долго, а пролетает он в миг Вот и Алексею казалось. Только приехала родителей повидать, с друзьями поболтать за рюмкой чая, как уже пора уезжать на службу. А добираться, ой, как далеко. Сначала самолётом до аэропорта Уктус, что в 20 километрах от Екатеринбурга, бывшего Свердловска. Потом 500 километров до аэропорта Кольцова и большим самолётом до Санкт-Петербурга. Если же машины до ближайшей железнодорожной станции, а потом до Екатеринбурга, времени ещё больше потеряешь. Далеко от столицы области, его родное Ерёмино, на самом востоке, на границе с Югрой. Зато места красивые, не неиспорченные цивилизацией. Леса вокруг практически непроходимы, реки, речки и ручьи. Потому рыбалка и охота знатные. Только вот порыбачить всего разок и удалось. Каждый день друзья до застолья. Не виделись давно. Сначала учеба в военном училище, потом служба на северах. И вдруг, совершенно неожиданно, его полк расформировывают. Предлагали службу на Камчатке, но Алексей не стал подписывать контракт. Ему из северов, где лета практически не отхватило с лихвой. Но тут один из сокурсников по училищу его к себе в Питер позвал. Помог устроиться в государственную фельдъегерскую службу. Ранее служба входила в структуру ОГПУ НКВД, а с перестройкой выделилась в отдельную службу. Однако старые связи не нарушились. Ту же медкомиссию Алексей проходил в поликлинике МВД. Конечно, за два года, что Алексей в Питере служил, пап выксел он с городской жизнью. Родное Еремина маленьким показалось и скучноватым. Но родителей повидал, пора и честь знать. Мать все расспрашивала, не обзавелся ли он невестой, да когда жениться собирается. Только Алексей не торопился. Да, 26 ему, старше лейтенанта, жилья своего нет. Ну, женится он. А куда молодую жену и так на однокомнатную съемную квартиру едва ли не половина жалований уходила, хоть и снимал он жилье не в центре. Девушек в Питере хватало, город студенческий. Общался, не без того, но ни одна в сердце не запала. Да и разве найдешь жену в ночном клубе? По громкоговорителю объявили посадку на самолёт. Ан-2, жёлтого цвета, стоял недалеко от здания аэровокзала. Впрочем, аэровокзал – это слишком громко сказано. Небольшое здание с тёмным залом ожидания, касса и КДЛ наверху, на крыше. Рядом на флагштоке болтается полосатый чулок ветроуказателя. Пассажиры с багажом потянулись к самолёту. ерёмина типичный сельский аэродром, лучшая пора которого, время, когда рейсы были более регулярными, уже позади. И никакой бетонки или асфальта. Грунтовая взлетно-посадочная полоса, укатанная до каменистой плотности. Взлетать с нее и садиться могли только легкие самолеты, вроде старичка Ан-2. Их и выпускать-то давно прекратили, а замены им не было. В погоне за прибылью многочисленные авиакомпании, расплодившиеся в последнее время, брали в лизинг Боинги и Аэрбасы, махнув рукой на местной авиалинии. На них много не заработаешь, только головную боль. И удобств в Ан-2 никаких. Скамейки вдоль бортов вместо обычных сидений, туалета нет. А уж трясет и шумит так, как пассажирам Боинга и в страшном сне не привиделось. В общем, комфорт уровня 50-х годов прошлого века. Пассажиры вынуждены были мириться, а куда деваться. Алексей уселся на свое сиденье поставил между ног спортивную сумку. По прилете в отпуск подарки родным раздал, и сумка опустела. А сейчас почти полна матушка домашних гостинцев насовала. Пирожков, курицу жареную, баночку варенья. последний поднялась по лестнице в самолет девушка или молодая женщина лет тридцати. Одета она была по городскому. Джинсы, под ветровкой футболка, сумка через плечо. Вроде симпатичная девчонка, только взгляд слегка высокомерный, даже пренебрежительный. Она уселась на сиденье напротив Алексея и долго прихорашивалась. То губки подкрасит, то волосы поправит. а потом из сумки планшетник вытащила и вовсе в него уткнулась. Алексей сразу окрестил ее фифочкой. А впрочем, какое ему до нее дело? Через пару часов лета он в уктусе будет. Бортмеханик втащил лестницу в самолет и закрыл дверь. Зажужжал стартер, пару раз чихнул и завелся мотор. По самолету пробежала мелкая дрожь. Пилот немного погонял его на разных режимах и вырулил на взлетную полосу. Мотор взревел, фюзеляж затрясло, как в лихорадке, лётчик отпустил тормоза, и самолёт начал разбег. На неровностях взлётно-посадочной полосы его подбрасывало, но после короткого разбега самолёт взмыл воздух. Рёв моторов был таким, что закладывало уши. Набрав высоту, самолёт совершил разворот, и Алексей увидел в иллюминаторе взлётную полосу на окраине Ерёмина, и сам посёлок совсем маленький с высоты. Пассажиры молчали. Попробуй поговори, когда я своего голоса почти не слышно. сиденье жесткие, вздремнуть бы. Алексей посмотрел на часы. Два часа лета, и он будет в Екатеринбурге. Фифочка напротив сунула планшетник в сумку. Ну да, работать в таком шуме и треске невозможно. От нечего делать, Алексей полуобернулся и стал смотреть в иллюминатор. Внизу проплывали маленькие квадратики полей, отливали серебром реки и речушки, а в основном зеленым ковром расстилалась без конца и края тайга. Вскоре от неудобного положения затекла шея. Алексей откинулся на стенку и прикрыл глаза, не пялиться же все время на фифочку. Внезапно самолет сильно качнуло. Перекрывая шум мотора, в испуге закричали пассажиры, однако летчик справился, выправив машину на ровный горизонт. Алексей еще удивился, что это за воздушная яма такая, едва не перевернувшая Ан-2. Однако не успели пассажиры успокоиться и перевести дух, как двигатель самолета чихнул. Потом еще и мимо иллюминаторов из патрубков пошел черный дым. Внезапно наступила тишина. Мотор остановился. Несколько секунд немногочисленные пассажиры недоуменно переглядывались. Потом толстая тетка, сидевшая у самой кабины, истошно заорала. «Падаем!» И как команду «Старт» дала. Тут же все закричали, схватились руками за сиденье. Самолет начал плавно снижаться. Биплан Ан-2 был стар и тихоходен, но, в отличие от современных самолетов, не падал камнем. Его способность держаться в воздухе с неработающим двигателем была довольно высока. Самолет немного рыскал по курсу. Вероятно, летчик высматривал подходящий клочок земли для посадки. Алексей припал к иллюминатору. Везде был лес, высота уже метров шестьсот, и с каждой минутой она падала. Пассажиры в салоне впали в истерику, кричали. Все эти вопли действовали на нервы, но Алексей пробовал отключиться и припомнить, как надо действовать в таких случаях. На больших реактивных самолетах рекомендовали пристегнуться и пригнуть голову. Но здесь таких сидений не было. Просто лавка вдоль борта. Он кинул взгляд в иллюминатор. Высота уже метров двести, скоро встреча с землей. какой-то она будет. Алексей поднялся, сделал пару шагов к хвосту, до которого от его места было рукой подать. Улегся на пол, ногами вперед по ходу движения и ухватился руками закрепление сиденья Пассажиры замолчали и удивленно уставились на него. Колеса самолета стали цеплять верхушки деревьев, потом царапнуло, зашуршало снизу по обшивке. Затем самолет потряс сильный толчок и удар. Неведомая сила приподняла Алексея над полом и попыталась оторвать руки от сиденья но он удержался. Мгновенно пол и потолок в салоне поменялись местами. Раздался треск и хруст металла, жуткий крик, и стало светло. Наступила неестественная тишина, которая нарушалась лишь журчанием воды. Остро запахло бензином. «Господи — Господи! — вдруг понял Алексей. — Да это же не вода журчит, а бензин из баков. — Надо идти, ползти от самолета! Однако все тело болело, как побитое. Алексей поднялся на четвереньки, осмотрелся. Хвост, в котором он находился, лежал в двух десятках метров от фюзеляжа. Крылья просто оторвало. Алексей выпрямился, подвигал руками и ногами. Вроде цел. Ушибы получил, но они до свадьбы заживут. Главное, жив. Он поднялся и, пошатываясь, пошел к фюзеляжу, разорванному и смятому. Может, там есть еще живые? Может, кому-то надо помочь выбраться, пока самолёт, вернее то, что от него осталось, не вспыхнуло? Тела пассажиров спрессовались у переборки кабины лётчиков. Сначала Алексей увидел фифочку. Ухватив её поперёк тела, он выбрался из фюзеляжа, подтащил её к хвосту и опустил на землю. Вернулся к фюзеляжу. Ну этот дядька мёртв, голова почти назад вывернута и вся в крови. Рассуждал он сам собой в состоянии сильнейшего нервного стресса, совершенно не замечая этого. Но все равно он стал вытаскивать всех подряд. Потом разберется, кто жив, кто ранен, а кто погиб. Пока таскал тела, вымазался в крови. Освободив салон, он уложил всех пассажиров в рядок и попробовал открыть дверь в пилотскую кабину. Но переборка деформировалась, и дверь не открывалась. Алексей обошел фюзеляж и заглянул в разбитую кабину. Стекла от столкновения с землей повыбивала. Кабину сплющило, но вид погибших летчиков ужаснул Алексея. Ладно, не его дело трупы вытаскивать. Инструмента нет никакого, а голыми руками ничего не сделать. Есть же МЧС, другие службы. Их исчезновение с экранов заметят быстро, а поскольку маршрут известен, их должны обнаружить быстро. Алексей вернулся к пассажирам. Переходя от одного к другому, проверял пульс, смотрел, есть ли дыхание. Он уже успел убедиться, что четверо пассажиров точно мертвы, как услышал стон. Слава богу, не он один спасся. Алексей подошел к Фифочке. Именно она стонала. Похлопать по щекам. А вдруг у нее тяжелая травма головы? У женщины шевельнулись пальцы. Черт, чем же ей помочь? Его медицинские познания дальше бинтов на порезы не шли. Однако Фифочка открыла глаза, повела вокруг мутным, затуманенным взглядом. Постепенно взгляд приобрел осмысленность. «Где я?» «У самолета». Алексей был рад услышать ее голос. «А почему лежу?» «Руки, ноги не болят? Или голова?» Женщина пошевелила руками, потом ногами. «Вроде нет». Она сделала попытку сесть, и Алексей помог ей, подержав под спину. И тут Фифочка увидела разбитый самолет. «Так мы упали?» Вроде того. Она повернула голову и увидела ряд тел, лежащих на земле. «Они что?» До Фифочки дошел смысл увиденного, и она взвизгнула. «Кто меня рядом с теми положил?» Я, когда вытаскивал, «Идиот!» Ну, вот и благодарность за спасение, а одно и новое имя. Женщина поднялась и стояла, покачиваясь. Видя, что она уже пришла в себя, Алексей продолжил осматривать тела, но живых больше не было. Женщина посмотрела вокруг себя. «А где моя сумка?» «В самолете, но я бы не советовал туда ходить. Бензин из баков подтекает, как бы не сгорелся». Не обратив никакого внимания на его слова, женщина медленно пошла к разбитому фюзеляжу самолета. Неужели ей так дорогие вещи? Она все-таки разыскала свою сумку, вернулась и достала из нее сотовый телефон. Алексей подосадовал, что сам не додумался позвонить в МЧС, полицию или еще куда-нибудь. А впрочем, он был занят, не до звонков было. Женщина набрала номер, повертела телефон в руках и убрала его. Не берет. Поиск сети. Алексей, по её примеру, сходил в разбитый самолёт и отыскал в кучу багажа свою сумку. Когда придут спасатели, неизвестно, а там хотя бы пирожки есть. Можно будет вечером подкрепиться. Подумав так, Алексей тут же устыдился своих мыслей. Катастрофа произошла, люди погибли, а он на харчах. В свою очередь он попробовал набрать номер, но не получилось. Базовая станция далеко. Если только попробовать забраться повыше, Алексей полез на дерево. — Эй, парень, ты чего, сбриндил? — крикнула ему вслед женщина. Он добрался почти до вершины дерева, но и тут телефон не работал. Вниз спускаться было хуже. Ветка под ногой хрустнула, обломилась, и он едва не рухнул на землю, просто чудом удержался. Оказавшись на земле, сам себя мысленно обругал. Не хватало только ноги поломать вдали от цивилизации. Усевшись у хвоста самолета, Алексей попытался проанализировать ситуацию. Он понимал, что надо набраться терпения и ждать. Где они находятся, он не знал, куда надо идти тоже. В тайге же можно запросто заблудиться. И потому надо просто дождаться, когда придет помощь. Весь вопрос только в том, когда их найдут. Он улегся под деревом, подложив под голову сумку и почувствовал, что земля уже прохладная. Тепло из тела тянет. Он достал из сумки ветровку и натянул ее на себя. В отпуск он летал в цивильном, форму оставил на квартире. Целыми днями в ней уже поднадоело. И потом, дома ведь никто не ходит в рабочей спецовке или в водолазном костюме, даже если работа нравится. Конечно, фельдъегерская служба – не армия. Доставить секретный груз, сдать, получить другой. Фактически, курьер для секретной почты, почтальем с оружием. Что привлекало, так это то, что работа не в офисе, а живая, с привкусом риска и романтики. Вот только времена товарища Нетто уже прошли. На фельдъегерей никто не нападал. Выбирали инкассаторов, у них деньги. К нему подошла женщина. «Мужчина, ну делайте же что-нибудь!» «Так я же идиот, указаний жду!» Фифочка обиженно поджала губы, отошла к соседнему дереву и уселась под ним, опершись спиной о ствол. Алексей посмотрел на часы. Двенадцать две. Пока он тела перетаскивал, да на дерево лазил, минут сорок пять, а то час прошел. Если их исчезновение заметили, подняли тревогу и начали искать, пройдет еще не один час. У спасателей вертолеты, скорость их невелика. По его прикидкам, до Уктуса вертолетом лед часа два. Да и не факт, что место падения точно засекли. Интересно, на Анг 2 есть какой-нибудь радиомаяк? Или машина слишком старая, и на нее такие приборы не ставились? По расчетам Алексея, при всех других благоприятных обстоятельствах, помощи они дождутся не раньше вечера. А если спасатели начнут облетывать весь маршрут, то и завтра. Надо бы набрать веток, сложить костер. Если они услышат гул самолета или поискового вертолета, можно его зажечь, дымом привлечь к себе внимание. Да и дело хоть какое-то будет. Не сидеть же все время сиднем. Алексей нашел ветки, метрах в тридцати от самолета, на небольшом пятачке, свободном от деревьев, сложил костер. Так он будет виден издалека и сверху. Какой смысл разводить его под кронами деревьев? Не хватает только лес поджечь. Он работал автоматически, голова была занята мыслями. Ему послезавтра на работу, а сообщить себе он не может. В аэропорту справку какую-то дать должны, и на службе поймут. Ведь не по пьянке прогулял. Уважительная причина. К нему подошла женщина. Погреться, костер? Нет, сигнал дымом спасателям подать. Вы думаете, нас уже ищут? Хотелось бы надеяться. По моим прикидкам, раньше вечера они за нами не прилетят. Меня Наташей зовут. Ага, красивое имя, и главное, редкое. Подколол ее в ответ на идиота Алексей и тут же представился. «Алексей!» Женщина достала пачку сигарет и зажигалку. Алексей отреагировал мгновенно. «Не кури здесь, не хватало еще самолет поджечь. Чуешь, бензином пахнет». Женщина послушно убрала сигареты и зажигалку в сумку. «И зажигалку побереги. Вдруг не один день тут торчать придется? Рядом с мертвяками?» Сама на их месте могла оказаться. «Я мертвых боюсь». Женщина зябко передернула плечами. Чего они тебе сделают? Лежат себе, лежат. Женщина все время крутилась возле него. Видимо, страшно было одной. Да, Алексею самому было не по себе. Такую передрягу он попал в первый раз. Хулиганы ночью на него нападали. Под лед проваливался. В лифте застревал. Но там он хоть четко представлял себе, что должен был делать. А здесь сиди и жди. Летчиков бы из кабины вытащить, но он опасался. Малейшая искра и для пилотов крематорий. Они его не заслужили. До последнего боролись за самолёт и пассажиров. Но железяка, она железяка и есть, старая, сломаться могла. Разве они сами на рухляде летать хотели? Алексей снова улёгся под дерево. Самый лучший способ убить время – спать. Вот он и попытался уснуть. В бытность в военном училище Алексей научился спать в любой обстановке, а сейчас не мог. Только глаза прикроет, снова треск, удар, крики в ушах стоят. Слишком свежие и сильны были впечатления. Прошло часа три. Спина у Алексея затекла от нахождения в одной позе. Земля не мягкая перина. Он встал, походил, прислушался. Нигде никаких звуков, похожих на авиамотор. Только шум ветра и шелест листьев. Хорошо хоть не зима. За ночь окоченеть от мороза можно. В их краях морозы такие бывают. Деревья лопаются. Понемногу стало темнеть. Солнце клонилось к горизонту. А хуже того, стали собираться тучи. Алексей подошел к оторванному хвосту самолета. Дверца там была, вот она его интересовала. Там могли быть инструменты, он надеялся открыть дверцу пилоской кабины. Летчиков вытащить это само собой, а главное карту найти, чтобы сориентироваться. Дверца оказалась вообще не запертой, а за ней небольшое помещение клином. И всего-то в нем брезентовый чехол для двигателя, пропавший бензином и маслом. Алексей дверцу вначале закрыть хотел, но потом передумал. Вытащив чехол, сложил его в четверо и бросил на пол. По всему выходит, ночевать им здесь придется. С боков и верха, от дождя и ветра, стенки фюзеляжа защитят. А снизу от холода брезентовый чехол спасет. Все не на голом металле лежать.